Глава сорок 46. Дарий. Здание, где работали инквизиторы, выглядело таким же мрачным, как и в его последний визит. Несмотря на то, что Княжевич уже не был заключенным или допрашиваемым, он по-прежнему чувствовал себя здесь некомфортно и странно, как будто он постоянно боролся с собственным желанием развернуться, выйти и больше никогда сюда не возвращаться. Почему-то эта безрадостная атмосфера, тянущей душу пустоты, пронизывала воздух каждого здания из тех, которые находились в ведомстве инквизиции. В магическом надзоре было не так, хотя, возможно, маги-арестанты могли бы с этим утверждением поспорить. Охранник, находящийся на посту, уже знал его, но все же посмотрел с подозрением, когда Дарри прошёл мимо, не сняв магического амулета. Должно быть, инквизиторы не могли понять, с какой целью их голова уже не в первый раз встречается со специалистом МН, да ещё и бывшим заключённым. Что это за таинственная совместная работа, о которой они не знали, и лишь могли строить предположения. Верховный инквизитор сидел за дубовым столом, заваленным бумагами и пузатыми папками. На освобождённом от них островке стола стояли две чашки кофе. Одну из них княжевич взял перед тем, как сесть в кресло, напротив хозяина кабинета. Тот, как почти всегда, выглядел полностью погружённым в свои мысли, серьёзный, собранный и бесконечно одинокий в этом неуютном холодном кабинете. На какое-то мгновение Дарью показалось, что он видит собственное будущее. "У вас есть какие-нибудь новости?" спросил верховный инквизитор, пошевелившись и переводя взгляд на дверь словно в неё кто-то мог войти без стука Как сказать, отозвался княжевич пробуя кофе. Напиток оказался вкусным, достаточно крепким, хорошо сваренным, с оттенками горького шоколада в послевкусии. Вы знаете, что для того, чтобы искать интересующие вас данные, мне приходится нарушать закон. Уверен, не в первый раз, произнёс собеседник всё так же бесстрастно. Сложно было догадаться, насколько сильно его волновало это дело. К тому же, я ведь тоже нарушил закон, когда отпустил вас раньше срока. Вас осудили на полгода, и вы все еще должны находиться в темнице. Насколько я знаю, камеру пока даже никто не занял. Дарий приподнял брови. Ему показалось, или в словах верховного инквизитора в самом деле прозвучала угроза. Намек на то, что если он не выполнит просьбу, то вернётся в ту же камеру и проведёт там остаток назначенного судом срока. Мелькнуло воспоминание о встрече с Мартином в баре. Тот, перед тем как уйти оттуда, успел сообщить о юбилее старшего Воронича. Торжественный приём, множество гостей, водопады лестивых слов, направленных на то, чтобы всячески восхвалять юбиляра и заслужить расположение. Получить его было куда сложнее, чем потерять, поэтому желающие попасть в любимца старого мага проявляли немалую изобретательность. Но ради того, чтобы увидеть Веронику, Княжевич был готов потерпеть и такую компанию. Не просто же когда-то пришлось матери Вероники. С одной стороны, влиятельная магическая семья во главе с Александром Владимировичем, её родственникам и законным опекуном, а с другой чувство к тому, кого не должна была полюбить ни одна ведьма в здравом уме. Но разве любовь, спрашивает перед тем как прийти, О ли она в данном случае, и для этих людей. Разве спросили у него, нужны ли ему эти бесконечные воспоминания о том, как он слышит звонкий смех, укрывает одеялом спящую ведьмочку, видит ее отчаянный взгляд в тот вечер под дождем. Равновесие поколебалось не только в магическом мире, но и в его жизни, и качнуть обратно маятник уже невозможно. Так как? Поторопил его верховный инквизитор Он позволил себе нарушить собственную невозмутимость, и теперь в его интонации послышалось нетерпение, которое ему до этого удалось сдерживать. "У вас есть что мне сказать?" "Я встречался с одним нашим информатором", ответил Дарий. "Обычно ему известны такие вещи, о которых не знают другие. Или же у него есть возможность их узнать?" «Иными словами он общается с демонами", спросил Верховный инквизитор. Прозвучало это вполне буднично. Можно подумать, когда-то магов и ведьм по всему миру вовсе не сжигали за подобные действия. Даже если и так, я его за этим занятием не заставал. Если бы застал, пришлось бы арестовать. Демоны существуют по разным схемам. но чаще всего, они обещают то, что человек хотел бы получить, например, информацию или смерть его врага. В обмен они всегда что-то для себя просят. Поначалу это могут быть вполне безобидные просьбы, чтобы усыпить бдительность человека, который вызывает демона, а затем это может оказаться его душа. Вам не кажется, что именно так вы со мной и поступили, произнес Дарий. Пообещали свободу и нужную информацию в обмен на работу для вас. Демонские методы действуют не только у них, не находите? Вы меня подловили, хмыкнул собеседник, допивая кофе. Но я уверен, что вам и самому неоднократно приходилось действовать точно так же. Скажете нет? Не скажу. Так что вам сообщил информатор. Он был весьма удивлён, потому что давно не слышал о таких чарах. Так это и не вчера случилось. Он обещал выяснить и позвонить мне сразу, как что-нибудь узнает. Ещё я посмотрел кое-какие книги. Там говорится, что надежда есть. Надежда всё вспомнить, уточнил верховный инквизитор. Именно, подтвердил Княжевич. Но, может быть, в некоторых случаях проще не помнить, и предпочтительнее, добавил он. Мне это говорили, но вариант продолжать прятать голову в песок меня больше не устраивает, ответил мужчина, вставая с места, подошёл к окну и отвернулся к серебряным решёткам на нём. Вы можете идти, Дарья Андреевич. Увидимся в Новом году. Когда Дарий вышел на улицу, и наслаждение им вдохнул показавшийся особенно свежим после пыльного кабинета воздух, пошёл снег. Крупные хлопья, похожие на маленьких пушистых птиц, кружились в воздухе, оседая в волосах и воротнике чёрного пальто. Он вспомнил, что когда Вероника отсюда уехала, заканчивалось лето, а сейчас подходит к концу первый месяц зимы, и год вместе с ним У него не было никаких планов на отмечание этого праздника, и ни малейшего желания поддаться на уговоры Велимиры, и Фогла и других знакомых присоединиться к ним. К тому моменту, когда княжевич подошёл к машине, он принял решение работать в новогоднюю ночь. Учитывая, что для многих чёрных магов это время всплеска энергии, казалось весьма подходящим для проведения их ритуалов, работы в такое время обычно бывало с избытком. Юбилей Александра Владимировича Воронича приходился на самое начало января. В это время еще продолжались каникулы у студентов университета магии. Насколько слышал Дарий, все были довольны новым деканом, который, впрочем, проводил на рабочем месте не так уж много времени. Если бы только у него имелись какие-нибудь доказательства против Карла Розенберга. Но смерть прежнего декана признали естественной, и чтобы поймать хитрого мага требовалось хорошенько расставить сети. Спустя несколько дней Дарья вышел из дома, чтобы отправиться на юбилей старшего Воронича. Ему не было известно, приехала ли Вероника, но зная Александра Владимировича, не приходилось сомневаться, что глава семейного клана решил собрать всех родственников, даже тех, кто едва ли стремился его увидеть. Новогодняя ночь прошла довольно суматошно, но впрочем, без особых сюрпризов. Два раза Княжевичу пришлось выехать на вызовы вместе с другими дежурными специалистами. Арестовал недавно закончившего университет молодого мага, который переодевшись Дедом Морозом, дурачил людей на городской площади. Одному подозреваемому в чёрной магии удалось сбежать. В перерывах между вызовами специалисты МН пили шампанское и смотрели по телевизору сначала специальный канал для магов, а затем трансляцию рок-концерта. Дарий выехал на широкое шоссе и прибавил скорость. Приглашение лежало в кармане. Его помог раздобыть Фоголь, который тоже собирался пойти на празднование, но пары у него, как обычно, не было. Поэтому второе приглашение оказалось ничейным. Аркадий пытался позвать Елимеру, но и Княжевич слышал, как она отказалась. Разумеется, если бы ей захотелось отправиться на это мероприятие, то без проблем нашлись бы и другие желающие составить компанию. Велемира продолжала оставаться для него загадкой. Дарий сомневался, что ей по душе работа в МН, но несмотря на все прогнозы и ставки коллег о её скором увольнении, она продолжала появляться в офисе. Фоголь смотрел на неё масляными глазками, а сама Вишневская, продолжая поддерживать с Княжевичем приятельские отношения, уже не раз давала ему понять, что ничего не имеет против более интимного сближения парковке перед особняком едва хватало на то количество машин, которое на ней оказалось. Дарий едва нашёл подходящее место, чтобы если что, можно было выехать без проблем. Машина Фогля уже стояла там, и бросил взгляд на часы, Княжевич понял, что опоздал. Он не предполагал, что сразу же увидит Веронику и заранее думал, как непросто будет отыскать её в разряженной толпе гостей. Слуги должно быть просто сбивались с ног, чтобы всех рассадить, напоить и накормить. Дарий вспомнил, что нужно будет поздравить юбиляра и понадеялся, что Аркадий самолично сделает это от имени всего магического надзора. Стараясь не слишком активно расталкивать гостей, княжевич продвигался по коридору. Со всех сторон его окружали шелест тканей, ароматы дорогих духов, что смешивались в один густой запах, и звучание множества голосов. Реально ли отыскать в этом столпотворении одну хрупкую девушку, которая к тому же не слишком-то стремилась находиться в обществе? Но не зря розыск людей входит в его служебные обязанности. Если Вероника здесь, он ее найдет, даже если придется задержаться на празднике до утра. Когда Дарья заметил знакомый силуэт, вдруг показалось, что в доме нет никого, кроме них двоих. По сравнению с большинством гостей, Она выглядела скромно, будто преследовала цель затеряться в толпе. Их взгляды встретились, и он увидел, что на ее лице отразилась растерянность.